«На семинаре сегодня в доме веселья. Ведь у Лили есть выбор, как тебе кажется?» — спрашивает Чес второкурсницу Марту Грик. Девушка эта всегда садится рядом с Чес по левую руку, вопреки всеобщему уговору не занимать на семинаре ближайший к профессору три стула. «Ну да», — говорит Марта, — «либо выйти за нелюбимого, либо остаться старой девой и жить в какой-нибудь паршивой квартиренке». В общем-то, это подпадает, пожалуй, под понятие «выбор». Сневолосая Марта с бледным мелохоличным лицом русалки искусительно улыбается, глядя на Чес. «Ну давай, поспорь, мне только этого и надо». «Ну разве Уортон не предлагает ли ли выбор?» Вводя фигуру Селдена, возражает Чес. И замечает на доске слова «касательное к», не до конца стертые предыдущим профессором. «На первый взгляд, да», — отвечает Марта. «Однако Лили ведь хочет иметь влияние, хочет быть заметной, а для этого нужны деньги. Но разве может ее устроить брак с Селденом?» В свои девятнадцать Марта умеет выражать законченную мысль, использует слово «однако» и «на первый взгляд», И похоже считают, что они с Чес составляют в своем роде научный и комический дуэт, а спор в на любезном тоне, лишь подчеркивающим взаимное презрение их коронный номер. Ну Но ты ведь не считаешь, что слабость Лилих красивым нарядом мешает ей делать выбор, говорит Чес. А вы не считаете, что красивый наряд это символ могущества? «Разумеется, но ведь светское общество ей неинтересно, она даже презирает его, красивые наряды до розарии, вот что ее в сущности интересует. А могла бы всему этому предпочесть любовь?» Марта медлит с ответом. «Разве это не сентиментальщина, не пошлость полагать, что любовь превыше всего? Не то самое очень удобное утешение из бульварных романов и второсортного кино». Пока Марта обдумывает контратаку, Чес продолжает наступать. Лили поверхностно, вот в чем, по-моему, ее главная беда. И слишком внушаема. Ни за что не пропустит званый вечера, на который и идти-то не хочет. Вообще не хочет того, чего якобы хочет. Ждет и любви, и богатства в лице единственного мужчины. И упускает шанс выйти за Селдона. Марта, тем временем пришедшая в себя, говорит... «В ее среде людей убогих не уважают, мягко говоря, и лили уважать не будут, выйдя она за Селдона. Это, по-вашему, называется выбор? Муж бы ее уважал?» «Да, но лили бы не уважала сама себя. но ну, разве может она выбрать такое?» ну, «Ладно, Марта на этот раз твоя взяла. Лили Барт — жертва капитализма, а профессор проповедует сентиментальные пошлости». «Но кое-чего ты не знаешь, Марта. Вне аудитории профессор, мает в затруднительном положении, как видно, несколько поторопившаяся с выбором спермодонора. Все ее добро, электронная сигарета, три экземпляра баю-баюшки Луны Маргарет Уайс Браун, да гардероб, состоящий из одежды со всевозможными пятнами, которую Чес, однако, продолжает носить в свободное от работы время». «Вивиан Горник, прочитали?» — спрашивает Чес студентов. Последующее молчание означает, что если кто и прочитал, то сознаваться в этом в присутствии непрочитавших не намерен. Репутация достойного члена студенческой банды, несознающегося выполнения домашнего задания, невыполненного другими, им важнее оценок Чес. А почему, собственно, должно быть иначе? Разве Чес или Лилибард могут предложить им секс, наркотические вещества, доступ в ночные клубы, в центре или вечную дружбу? Со временем Чес стала терпимей, кажется, порядком растратив педагогическую строгость и запас неодобрения. И вроде бы неплохо без этого обходится. «Ладно, горник, мы еще вернемся», — говорит она. «Давайте так скажем». В конце концов, Лили приходится сдаться, и тогда ею овладевает холодная, безжизненная отрешенность. Вглядевшись в собственное будущее, она испытывает отвращение. Выясняется вдруг, что сентиментальная любовь осталась в прошлом. В ответ опять молчаливая возня. До конца занятия меньше 20 минут, и студенты начинают уже собирать вещички. — Стефана, что скажешь? — спрашивает Чес. Обычно она не обращается к тем, кто сам не вызвался отвечать. Но сейчас и рассержена, и растеряна, да и надо чем-то занять оставшиеся 20 минут. Стефана тайком, проверявший свой телефон, правда, что ли, думал, Чес не заметит, говорит, «Скажу, что у белых людей крыша съехала». Раздается одобрительный смех. «Да, тут не поспоришь». «Это несомненно», — говорит Чес. «На этой неделе, однако, у нас роман о белых». Никуда не денешься. «Надеюсь, скоро мы его пройдем», — говорит Аланна, предпочитающая обычно критически молчать, а не высказываться. «Скоро, скоро. Вы заглядываете иногда в программу». Опять промашка. Совести студентов — плохая тактика. «И все же полезно изучать литературную традицию белых», — вступает Марта. «Пусть в основном это и чушь собачья». «Будь Чес и Марта на равных, в какой-нибудь параллельной реальности», Непременно стали бы подругами, веселыми спорщицами. За бокальчиком чего-нибудь бесконечно припирались бы, обсуждая литературу и политику с воодушевлением отдающих друг другу должные соперниц, выступающих при этом за одну сборную. «И расизм, и сексизм в доме веселья мы, конечно, видим», — говорит Чес, «но и крах института брака тоже, в какой-то мере». Все-таки удалось привлечь внимание, пусть это, скорее всего, лишь кратковременный всплеск. Крахом чего бы то ни было, особенно явлений которых и не должно существовать, ее студенты, как правило, интересуются. «Уортон еще не знает об этом», — продолжает Чесс. «Но по другую сторону Атлантики Джойс уже пишет Уиллиса, и на его фоне она, конечно, будет выглядеть бледно». «То есть, по-вашему, Уортон бледно выглядит?» — спрашивает Аланна. И снова Чес промахнулась. «Да, если поставить вдруг Эдит Уортон рядом с Джойсом, его презрительным снобизмом и ледяной душой, то и богатство ее, и предрассудки, и прочие прегрешения покажутся простительными. Мать представляется вам наивной дурочкой, лишь пока в замке входной двери не заскрежещит отцовский ключ. Нет, — говорит Чес, — мы ведь с вами и сейчас ее читаем». Но грядут модернисты, вот что я хочу сказать, которые не только переосмыслят повествование и перестанут выстраивать сюжет вокруг супружества, но и заговорят о женских свободах в рамках брака. Возьмите, скажем, миссис Делой. «Не уверена, что существует свобода в рамках чего бы то ни было», замечает Марта. «Все модернисты были белые богачи, я правильно понял», вставляет Стефана. «Правильно», — отвечает Чес, «Увы и ах». Положить бы голову на стол и сказать «пощадите». Сказать «раньше я думала, что если ты лесбиянка и пишешь о собственном детстве в Южной Дакоте, отравленном мужской грубостью, то с тебя уже хватит. Сказать «я не знала, что зрелость или кажущаяся зрелостью — это так серьезно». В кармане ее джинсов гудит телефон. Гард со своими извинениями. «Только у него есть этот номер». До конца занятия одиннадцать минут. Лучше уж спорить со студентами, молча признается чест самой себе, чем в который уже раз выслушивать, почему Гарт так поздно нарисовался. Со студентами она хоть распрощается в конце семестра. К тому же Марти есть что сказать насчет краха брачного нарратива. Само собой. Еще надо сделать студентам выговор за непрочитанную горник, посетовать слегка, на недостаток у них любопытства вообще, и, это будет гораздо эффективнее, намекнуть на вероятность опроса на тему взгляда в писательнице в начале следующего занятия. Но сначала нужно завершить дебаты с Мартой. Честно, могла бы ей сказать, но не скажет. Ты еще поразишься однажды, обнаружив, как трудно искоренить этот самый нарратив, и не представляешь пока, насколько он живучий, зараза.